— Да Марфа Петровна, Свидригайлова. — Но я еще так много об ней писала тебе. — А, да, помню. — Так умерла? — Ах, в самом деле? — вдруг встрепенулся он, точно проснувшись. — Неужели умерла? — от чего же? — Представь себе скоропостижно, — заторопилась Польхерия Александровна, ободренная его любопытством. — Вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил.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 «Квартира — Квартира? — отвечал он рассеянно. — Да, квартира много способствовала. Я об этом тоже думал. — А если бы вы знали, однако, какую бы странную мысль сейчас сказали, маменька? — припавил он вдруг странно усмехнувшись. — Вот что, Дуня, — начал он серьезно и сухо. — Я, конечно, прошу у тебя за вчерашнее прощение.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 И манера, и форму сватовства Петра Петровича показали мне то, чего ему надо. Он, конечно, себя ценит, может быть, слишком высоко, но я надеюсь, что он и меня оценит Чего ты опять смеешься? А чего ты опять краснеешь? Ты лжешь, сестра. Ты нарочно лжешь. Ты не можешь уважать Лужина. Я видел его и говорил с ним. стал быть, продаешь себя за деньги.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 Немного голова закружилась. — Да. — Что бишь я хотел? — Да. — Каким образом ты сегодня же убедишься, что можешь уважать его? — Ты, кажется, сказала, что сегодня. Или я ослышался? — Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича, — сказала Донечка. Пульхерия Александровна дрожащими руками передала письмо. Он с большим любопытством взял его.